После такой тирады он схватил Поливанову за задницу, и та и взвизгнула. Митрофановой стало противно. «Пройдемся немножко», — предложил Никоненко. «Можно бы в кафе, да там?» «Все свои. Такие же, как я, конспираторы. А можно до угла дойти, там тоже кафе, но законспирированных меньше». «Пошли до угла», — решила Мания и взяла его под руку. Ну, значит, дела парни плохи, что не он убил, всем понятно, непонятно, кто убил. Обложить сейчас начнут все, все, и телевизор, и ради, и наше начальство, и начальство, начальство, а там уши до особого контроля недалече, ни под какую подписку, расписку, записку, до суда,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 Своей подруженцею душевной на другой стороне поселка домик снял. Супруга с чадами и домочадцами справа обреталась, а подруженце — слева. Он к ней на своей машине никогда не ездил, для этой цели другую купил, но помощника оформил. Когда домой въезжал, всегда через одни ворота, а как подруженцы, то через другие —